Четыре элемента – огонь, воздух, вода и земля, каждый из которых, по-видимому, представлен числом, находятся в постоянной пропорции. То есть огонь относится к воздуху, как воздух к воде и как вода к земле. Бог употребил все эти элементы при сотворении мира, и поэтому мир совершенен и не подвержен старению или болезни. Мир приведен в гармонию благодаря пропорции, гармония же порождает в мире дух дружбы, и поэтому только один Бог в состоянии разложить мир на части. Бог создал сначала душу, а затем тело. Душа состоит из неделимо неизменяемого и делимо изменяемого. Это третий и промежуточный род сущности. Далее следует пифагорейская трактовка планет, приводящая к объяснению происхождения времени. Когда в полной движении жизни Вселенной родивший ее Отец признал образ бессмертных богов, он возрадовался и в добром своем расположении придумал сделать ее еще более похожей на образец. Так как самый образец есть существо вечное, то эту вселенную вознамерился он сделать по возможности такой же. Но природа-то этого существа действительно вечная, а это свойство сообщить вполне существу рожденному было невозможно. Так он придумал сотворить Некоторый подвижный образ вечности, и вот, устроя одно небо, создает пребывающий в одной вечности, вечный, восходящий в числе образ, то, что назвали мы временем. Генри Вон, должно быть, читал этот отрывок, когда он писал поэму, начинающую со словами «Я видел вечность той ночью». До этого не было ни дней, ни ночей. Мы не должны говорить о вечной сущности, что она была или будет. Правильно сказать лишь, что она есть. Подразумевается, что о подвижном образе вечности правильно сказать, что он был или будет. Время и небо появились в один и тот же момент. Бог создал солнце так, чтобы животные могли изучать арифметику. Предполагается, что без чередования дней и ночей мы не имели бы никакого представления о числах. Наблюдение дня и ночи, месяцев и лет привело к знанию о числе и дало нам понятие о времени, и отсюда произошла философия. Это величайшее преимущество, которым мы обязаны зрению. Имеется, помимо мира в целом, четыре рода животных – боги, птицы, рыбы и наземные животные. Боги – это главным образом огонь. Неподвижные звезды – это божественные вечные животные. Создатель сказал богам, что он мог бы уничтожить их, но не сделает этого. Он предоставил им сделать смертную часть всех других животных после того, как он сделал бессмертную и божественную часть. Это место, подобно другим отрывкам о богах у Платона, вероятно, не следует принимать всерьез. Вначале Тимей говорит, что он ищет лишь вероятности и не может быть уверен. Многие подробности явно выдуманы и не понимались буквально.